«Все, кто хоть немного в теме, знают, что тхаги занимались удушением именно по средам и четвергам, и ни при каких обстоятельствах в пятницу. Видите, сколько совпадений? Какое-то одно могло быть и случайностью, но не все вместе». Румаль Мусаевна вопросительно поглядела на Аристотеля Федоровича, и тот еле заметно кивнул. «Хорошо, — сказала Румаль Мусаевна, — «Но зачем вы с фаером в руке танцевали? Да еще танец такой страшный, как будто национал-большевик перед смертью». «Так затем и танцевал», — ответил Борис, «чтобы в ответ на ваши знаки послать вам свой». «Как знаете, один корабль семафорит другому». «Что же вы нам таким образом семафорили?» «Все проверяете», — усмехнулся Борис. Неужто не верите до сих пор? Хорошо. Кто муж у богини Кали? Шива. Танцующий бог-разрушитель Шива. В одной руке у него пылает огонь, которым он сжигает материальный мир. Вы для этого ящики подожгли? Ну да, чтобы вы поняли, что пришел свой человек Шива. Возможно, с моей стороны было нахальством представляться таким образом. На статус Шивы я, естественно, не претендую. — Отрадно слышать, — заметил Аристотель Федорович. — И потом ведь ничего важного не сгорело, — добавил Борис виновато Просто пустые коробки. — А что вы пели? — спросила Румаль Мусаевна. — Пхаджаны, — отозвался Борис, — священные гимны. Аристотель Федорович и Румаль Мусаевна надолго погрузились в молчание. Через некоторое время Борис нарушил тишину. «Ну как?» — спросил он. «Сдал я экзамен. Достоин служить богине?» Аристотель Федорович наклонился к Борису и внимательно заглянул ему в глаза. «Насколько вы уверены, что действительно это вы хотите?» Борис рассмеялся. «Вот», — сказал он, — «наконец-то вы говорите со мной, как с человеком. Ну, разумеется, на все сто». «Не покажется ли вам, что богиня требует от вас чрезмерного?» «Нет, я готов на все. Если хотите, проверьте меня, дайте любое задание. Я в совершенстве владею румалем». «Кто вас научил?» Сам? тренировался на манекене. «Может быть, несовершенный метод, но, поверьте, с закрытыми глазами в темной комнате все сделаю как надо». Аристотель Федорович тихо засмеялся. «Ах, юноша, — сказал он, — дело ведь не в физических навыках. Вы сами совершенно правильно отметили, что служение богине — это духовный путь. Откуда вы знаете, чего захочет от вас мать Кали?» Чего бы она ни захотела, я согласен. А как насчет естественного человеческого интереса к другим религиям? Ведь в мире их много. Прямо здесь и сейчас, произнес Борис, сделав энергичное движение всем телом. Отрекаюсь от всех остальных богов, от всех иных путей. Аристотель Федорович одобрительно кивнул. «Вы серьезный искатель», — сказал он. «Впрочем, с вами у меня никаких сомнений с первой минуты не было». Он подошел к Калькову между двумя фоторепродукциями и откинул закрывавший его багровый занавес. Борис поднял глаза. Перед ним стояла Кали. Это была раскрашенная статуя в человеческий рост, с блестящими разноцветной эмалью глазами, зрачки которых глядели огненно и страшно. Одна из ее четырех рук держала настоящую дамасскую саблю с древним черным лезвием. В другой была мужская голова в надувшемся полиэтиленовом пакете, тоже настоящая, со смутно видной козлиной бородкой, пятнами разложения, и отчетливо различимой серьгой в прижатом к полиэтилену ухе. На талии богини висел передник из человеческих рук, целомудренно скрытых рукавами рубашек, платьев и пиджаков.